Средневековье начала потихонечку выкристаллизовываться на карте Европейского континента. Самых ранних своих проявления уже где-то со второго века нашей эры. То есть со второго века нашей эры, ну для ориентации, да, кто помнит эпичную историю, да, первый век у нас прошел под знаком сумасбродных операторов разных, типа меровингов, калигусов, отличающихся весьма своеобразными психонерологическими особенностями, а второй век был э, отмечен императорами более гладкого характера, да, но э, нарастанием разного рода проблем в э, римских делах. До поры до времени, пока что, да, несколько слов надо сказать о кризисе Римской империи, о кризисе и Римской империи – это агония, которая длилась около 300 по меньшей мере лет, ну, собственно, любая цивилизация, ее агония начинается с момента рождения, да, как известно. Жизнь — это процесс постепенного умирания. Сколько человек не жил с первого момента, этот процесс стал, как клеток, как отмирания. Но наступает момент, когда этот процесс становится зримым, очевидным. Но в Римской империи первые звоночки начали звучать где-то во II веке н.э., когда, казалось бы, что еще не предвещало упадка этого великого государства. И до поры до времени, до поры до времени этот упадок шел сам по себе, если угодно. То есть первый век, Фактически влияние внешне на Рим неощутимо. Это кризис самого общества. Есть такой большой вопрос в идеевистике. Что было бы с Римской империей, если бы не эти все варвары В свое время в 30-х годах была очень популярно высказана в одной из речей товарища Сталина идея о революции рабов, которая вошла вообще в учебники, причем товарищ Сталин ничего плохого не думал на самом деле. Просто на одной из конференций каких-то, совершенно -то вопрос то такому не относящемуся к Средневековью, абсолютно. Вот он там упомянул, что вот революция рабов, которая смела Древний Рим, естественно, народ подхватил эту идею, понимаете, все жили в нашем обществе, все же, знаешь. В утром в газете, в вечером в куплете. Через два года это было главный, который как как интерпретировал и только с, вместе со смертью Ресареновича. Вот, вот, на самом деле в этой идее было цермярное зерно правды. По той простой причине, что сам по процесс падения Рима, он был действительно революцией. Он дело, что революция растянута на 400 лет, а может быть и больше. Это да. Но то, что это был революционный процесс, тут никто спорить не может совершенно не Римская империя... Да, то есть, собственно, вопрос вот этот заключается в том, что, что с ней было бы, если бы не было вот этих самых товарищей. Вопрос абсолютно сказать, не исторический, да, потому что все происходит так, как оно происходит. Но само по себе интересно поиграть, уму, подумать о том. Безусловно, Римская империя разложилась, может быть, немножко позже. Совершенно однозначно она пала бы и без наличия вот этой внешней угрозы. Другое дело, что варварские нашествия окончательно подтолкнули этот процесс и довели его до логического... Завершение. И, кроме того, именно они сформировали тот мир, который настал после Рима. Да? Понимаете, что любая цивилизация, распадаясь, она оставляет не пустое поле, она оставляет какие-то осколки, из которых что-то потом возникает. Вот это самое чего-то, оно возникло в результате именно этих самых варварских нашествий. Но! Кризис эту цивилизацию постиг бы и на духовном, и на физическом, и на экономическом, и на политическом, и на военном уровне, и без всякого внешнего вмешательства.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 а потом все выше и выше, постепенное замещение этого римского язычества, христианской идеологии, достаточно хорошо известно, и не вам об этом расскажу. Здесь дело вот в чем заключается, ведь этот э, кризис, как, как бы это объяснить, понимаете, римское общество, вот представьте себе, 2-3 II, века нашей эры, империя, уже, даже Цезарь, это уже далекое прошлое, даже Юлий Цезарь, это уже когда-то, лет 200 назад, 100-200 лет назад, То есть это общество очень такое изощренное, технологически развитое. Это Трим в те времена. Ну, если у меня один из преподавателей говорил, вот представляете себе улицу Гороховую в Питере, пройдитесь по ней, ну, почувствуйте себя на типичной улице Древнего Рима. Четырех-пятиэтажные дома. Это цивилизация, которая от нашей отличается очень немного. Отсутствие видов внутреннего сгорания, электричества. По сути дела это вот все Материально можно. На самом деле Европа до этого уровня технологического, она доперла где-то к концу средневековья. И всем при этом народ продолжал верить, ну вы представляете, да, что такое античное мировоззрение, наличие Зевсов там, Юпитера и, Питера, и товарищей, да. Плюс к этому в конце э, Римской империи началась Афлакханалия полностью, то есть начали имплантировать всякие культы, там культ Сириса, там культ Митры страшно распространился, подавляющее большинство легионеров, оно было метроистами, то есть все эти легионы, которые стояли, они вообще верили в Митру, там солнечный бог, там постов, отправляли культы эти где-то, там, храмики всякие свои мире, вот, То есть началась полная вакханальная в, в этой сфере. То есть идеология, как, как марксисты говорили, базис, переход христианства, безусловно, был абсолютно совершенно однозначным взрослением, идеологическим взрослением общества. И это, в общем, понимали люди и которые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 которые точно так же как вчера приняли крещение, но только по-разному. И ненавидели друг друга вполне искренне, и еще больше ненавидели этих римлян, которые были точно такими же христианами, но еще в какой-то третьей версии. Да? Вот, то есть это приводило к определенному такого рода метанию, так сказать, колебанию на этом. Экономическая сторона вопроса. Ну, Во-первых, надо сразу сказать, что есть великолепная книжка, которая Написан в конце 18 века великим английским историком Эдвардом Гитбаном, вот обезьяном Гитбон, а его фамилия Гитбон. Вот, Эдвард Гитбон, огромная книжка, там, там в современном издании там, 7 вот таких мищ. как представляешь, что-то при свечке, мужчина перо, вот это все написал. Да? Мы сейчас на компьютере лениться, 20 строчек написали, как почитаем, вот, сканировали. Бу -бу -бу -бу. Да? Книжка, которая на самом деле своего, своего значения не потеряла, она называется, ну, по-английски она звучала «The descendant and Form the Great Roman Empire». По-русски это обычно переводит «закат и падение Великой Римской империи» или «просто упадок Великой Римской империи». Ну, по-разному есть разные версии, вот, но просто разные переиздания, они по-разному заглавлены. чтобы не терялись. Это не разные книжки, это одно и то же, по-разному перевели. Соответственно, эта книжка своего значения не утратила. Вот там все эти процессы, хотя преимущественно, ну, все-таки конец 17 века многих вещей еще просто не знал на тот момент, но идеологическая вот эта сторона, да, то есть приход христианства, его видоизменения, приспособление к государствам христианской веры для своих нужд, все, что с этим связано. Причем на протяжении не только там, второго, третьего, он рассматривает фактически с первого века до падения Византии, то есть там 15 веков мы рассмотрим. Я думаю, что для любого из вас эта книга, она в 90-х годах несколько раз переиздавалась разными издательствами, она будет очень полезной, так сказать, любопытной, интересной, не в том плане, что прямо там завтра прочитать, да? а на будущее, просто значит, знаешь, что такая книжка есть, что есть. Вот. Но с экономикой там немножко похуже в этом отношении, то есть на экономику тогда в конце 18 века особое внимания не уделяли. И что происходило в экономике? Период 2, 3 и 4 веков ⁇ это время бурного разложения вот той структуры рабовладельческого хозяйства, которая кормила, поило и содержала Римскую империю. В чем здесь была Что, Когда Рим входил в пунические войны, да, где-то в